Между тем, в дом князя Долгорукова прибыли приглашенные им общественные деятели граф Гейден, князь Голицын, Масленников и генерал Шиллинг. Возмущенные случившимся, они потребовали от Долгорукова немедленного освобождения генерала Ломновского. На вопрос зашедшего к нему Шиллинга, как он думает поступить дальше, Ломновский ответил, что покинет Киев вместе с чинами своего штаба. На это Шиллинг сказал, что князь Долгоруков не видит препятствий к выезду. Но через некоторое время в комнату Ломновского вошли все перечисленные выше лица. «Граф Гейден, очень взволнованный, обратился ко мне от имени общественных деятелей». Умоляя меня, ради спасения в Киеве общего русского дела, в которое вложена громадная работа, не становиться в непримиримую позицию и согласиться аннулировать происшедшее, что отъезд представителя добровольческой армии из Киева может повести к ужасным последствиям, к тому, что русские офицеры уйдут с занимаемых ими позиций и Киев вновь будет отдан во власть петлюры и украинцев. Я ответил, что общее русское дело мне столь же дорого, как и им. Я отдаю себе совершенно ясный отчет, каким чреватым последствиям может повести выезд из Киева представителя добровольческой армии. Но не знаю, отдает ли себе ясный отчет князь Долгоруков, каким последствиям может повести факт ареста представителя главнокомандующего и отъезд представительства. На это граф Гейден сказал, что князь Долгоруков глубоко сожалеет о случившемся, что он погорячился, сказав, что не видит препятствий к выезду и считает это совершенно невозможным. После продолжительных переговоров генерал Ломновский заявил общественным деятелям ввиду крайне неустойчивого положения в Киеве и возможности перенесения гражданской войны внутрь города, ввиду того, что вопрос о недопущении повстанцев в город ставится чуть ли не всецело в зависимость от полного подчинения дружин, я решил подчинить их во всех отношениях местному командованию с тем, чтобы я был своевременно осведомляем о всех мероприятиях, касающихся этих дружин. Все эти нелепые трения на верхах правления и командования становились немедленно достоянием широкой публики и производили глубоко деморализующее впечатление среди защитников Киева. Какова же в сущности идея борьбы? Консул Энно чуть не ежедневно присылал телеграммы, что союзные войска идут, они уже близко, не сегодня-завтра будут в Киеве. Тогда положение ясно, продержаться несколько дней, а там вопрос разрешится союзниками и, несомненно, в пользу Единой России. Стоявшие в совершенно непримиримой оппозиции к Гетману национальные центры, под влиянием смертельной опасности, угрожавшей Киеву, изменили несколько свою позицию. Всероссийский центр соглашался, что до прихода русских и союзных сил самое выгодное сохранить ту власть, которая пока существует, ибо всякий переворот явился бы новым условием для усиления большевистских настроений. Киевский центр 7 ноября обратился к русским людям, с призывом защищать порядок против петлюры, Но тот же «но» говорил о признании существующей власти Гетмана. Добровольческое командование, отдавая дружины в распоряжение гетманского командования, как будто присоединялось к этому решению. Следовательно, защищать власть Гетмана и украинской державы К тому же в первой телеграмме главнокомандующего добровольческой армии к министру Афанасьеву говорилось о борьбе с большевиками и невмешательстве во внутренние дела края. И хотя Ламновский пояснил, что обстановка с тех пор изменилась, что директория — это предтеча большевизма, но его понимали плохо, следовательно, защищать Гетмана от петлюры, В более радикальных кругах ставили вопрос в другой плоскости».